Глава 55. Фонк уже лёг в постель, когда Амандина вернулась домой в этот вечер. Было всего полдесятого, но сильная усталость одолела его организм. Это случалось с ним всё чаще. Когда молодая женщина легла в свою постель, она прочла на лице мужа глубокую печаль. Она прижала ладонь к стеклу. Фонк тоже. Он почувствовал только холод плексигласа. Амандина убедилась, что усилитель звука включён. Знаешь, я весь день думала о Северине, об этом человеке, который познакомился с ней в баре, держав в уме свой план. И один вопрос не даёт мне покоя. Откуда он знал, что она работает в центре изучения гриппа? Северина была ведь не из тех, кто кричит об этом на всех углах. Она Фон смотрел ей прямо в глаза. Он перебил её. Мы могли бы попытаться завести ребёнка. Фраза прозвучала как пушечный выстрел. Амандина отарапела, поражённая этим внезапным заявлением. Могли бы заниматься любовью без презерватива. Ничто не мешает нам иметь маленького. Моя болезнь не заразна, а последние исследования доказывают, что она не наследственная. Мне 43 года. Я не знаю, сколько лет мне осталось жить. Не говори так. Надо смотреть правде в лицо. Хватит носить шторы. Взгляни на нас, Амандина. Взгляни на это. Он несколько раз ударил кулаком по плексигласу. Сколько времени мы сможем продолжать так жить? Прятаться друг от друга, будто две крысы в лабиринте. Мы не крысы в лабиринте. Ты ошибаешься. А кто же мы тогда? Я больше не могу бежать от этих окаянных микробов. Бежать от тебя. Ты перекрыла мне доступ к интернету. Даже здесь я больше не свободен. Я просто хочу тебя защитить. Посмотри на свои руки. Они красные, как кровь. Так сильно ты тёрла кожу. Твои дёсны воспалены. У тебя проблемы, Амандина. Эти микробы и все таблетки, что ты глотаешь, сводят тебя с ума. А ты этого даже не замечаешь. Всё это для меня. Я знаю. Но я не хочу вредить тебе из-за своей болезни. Ты не можешь говорить такое. Не имеешь права. Он отнял руку от стекла и повернул её ладонью вверх. Иди ко мне. Ляг со мной. Мы поговорим обо всём этом, о ребёнке, который мог бы у нас быть. Иди ко мне, Амандина. Это же так просто. Это так сложно. Что сложно? Прийти ко мне или завести малыша? И то, и другое, Фонг. И то, и другое. Она опустила глаза, не отнимая руки, по-прежнему прижатой к плексигласу. Я не представляю, как наш ребёнок смотрел бы на своего отца через стеко. Я не знаю, смогла бы я помешать тебе прижать его к сердцу, потому что он принесёт из школы болезни. Этот малыш будет слишком опасен для тебя. Она вздохнула. Он тебя убьёт. Фонк посмотрел на неё холодно. Ты сумасшедшая. Я Сможетше, потому что хочу защитить тебя. Никто и ничто не причинит тебе вреда. Нам ведь хорошо вдвоём, разве нет? Что не так? Почему ты хочешь большего? Фонк посмотрел в голубые глаза жены. Он увидел в них гнев и решимость. Её навязчивые идеи пропадали не пропадом, мало помалу разрушавшие их отношения. Ничего не сказав, он повернулся на бок, нажал на кнопку усилителя и погасил свет. Амандина, обречённо отняла руку от стекла и в слезах упала на свою постель. Какая катастрофа! Они были так счастливы с Фонгом. Она ещё помнила большие приёмы, вечерние платья, шампанское и своего мужа, который переходил от группы к группе, беседовал и представлял её. Он обожал это общение, разговоры, дружбу и все эти роскошные отели, где они ужинали, шелковистые простыни, на которых занимались любовью, освещённые ночью бассейны, в которых купались, не думая о бактериях. О, Амандины тогда ещё были прекрасные волосы, падавшие на плечи. Она лучилась счастьем. Им не хватало только ребёнка. Ребёнок. Это слово исчезло из её словаря с тех пор, как заболел Фонг. Когда был вынесен приговор 2 года назад, Амандина поняла, что матерью ей не быть. Между ребёнком и Фонгом она без колебаний сделала выбор. Она печально поддавалась окутавшему её сну, не пытаясь бороться. Перед глазами снова встало тело Северины, её белое лицо, пена в уголках губ, слово "простите", написанное на листке большими буквами. Амандина превстала, тяжело дыша. Какой-то звук вдруг привлёк её внимание. Она не смогла его распознать, но прислушивалась. Ничего. Только монотонно урчали моторы фильтров и увлажнителей всех аппаратов, которые качали, очищали, изолируя лофт от всего мира. Она хотела было лечь, как вдруг странный звук повторился снова. И тогда она отчётливо поняла, что в доме кто-то есть.